Глава тридцать первая Итак, я наконец обрела себе пристанище. Моим домом оказался коттедж в две комнатки. Одна внизу, с выбеленными стенами и посыпанным песком полом, где находились четыре крашеных стула и стол. Стенные часы, буфет с двумя-тремя тарелками и мисками и с фаянцевым чайным прибором. Другая наверху, таких же размеров, как и кухня, с основой кроватью и комодом, весьма небольшим. Но все же его не мог запомнить мой скудный гардероб. Хотя благодаря доброте моих благородных и великодушных друзей Он обогатился небольшим запасом самых необходимых вещей. Вечер. Я только что отпустила сиродку которая мне прислуживает, заплатив ей за труды апельсином. И вот я сижу одна у очага. Сегодня утром открылась деревенская школа. У меня 20 учениц. Только три из них умеют читать. Ни одна не умеет ни писать, ни считать. Несколько девочек вяжут — И лишь немногие кое-как шьют. Они говорят с резким местным акцентом. Нам с ними еще трудно понимать друг друга. Некоторые из них невоспитаны, грубы, упрямы и абсолютно неразвиты. Другие послушны, хотят учиться и в обхождении приятны. Я не должна забывать, что эти бедно одетые маленькие крестьянки такие же существа из плоти и крови, как и отпрыски самых знатных фамилий и что зачатки природного благородства, чуткости, ума и доброты живут и в их сердцах так же, как и в сердцах детей знатного происхождения. Моим долгом будет развить эти зачатки. Разумеется, эта задача даст мне некоторое удовлетворение. Я ведь не жду особых радостей от предстоящей мне жизни. Однако, если я приспособлюсь к ней и буду напряженно работать, я все-таки смогу жить день за днем». Была ли я весела, спокойна и довольна в те утренние дневные часы, которые провела в убогом, неуютном классе? Не обманывая себя, я должна была ответить — нет. Я чувствовала себя очень несчастной. Я чувствовала себя... идиоткой я этакая, униженной. Я боялась, что совершила шаг, который не поднимет меня по ступеням социальной лестницы, но наоборот, сведет еще ниже. Меня приводили в ужас, невежество, косность и грубость, всё, что я слышала и видела вокруг себя. Однако я не стану слишком порицать и презирать себя за эти чувства. Я знаю, что это нехорошие чувства, а это уже большой шаг вперёд, я постараюсь побороть их. Уже завтра я надеюсь хотя бы частично с ними справиться, а через две-три недели, быть может, мне удастся совершенно о них позабыть. Через несколько месяцев мое отвращение, пожалуй, сменится радостью, когда я увижу успехи и перемену к лучшему в моих ученицах. А пока, суд да дело, меня мучил вопрос, правильно ли я сделала выбор, не лучше ли было поддаться искушению, послушаться голоса страсти и, отказавшись от тягостных усилий и борьбы, уснуть среди цветов в шелковых тенетах и проснуться на юге Франции, в роскошной вилле, где я могла бы теперь жить на положении возлюбленной мистера Рочестера, блаженно упиваясь его любовью. Потому что он любил бы... О, да, он горячо любил бы меня некоторое время. Ведь он действительно был ко мне привязан. Никто другой так меня не полюбит. Мне больше никогда не придется узнать такого преклонения перед моим обаянием, молодостью, грацией потому что никто другой не увидит во мне этих черт. Он любил меня и гордился мною. А кроме него, ни один мужчина не будет испытывать ко мне подобных чувств. Но куда унеслись мои мысли и что я говорю, а главное, чувствую? Что лучше, — спрашивала я себе, — быть рабыней своего господина и тешить себя мнимым блаженством где-нибудь под Марселем? предаваясь коротким часам обманчивого счастья, а потом заливаться горькими слезами раскаяния и стыда или же быть сельской учительницей, свободной и честной, вывиваемым горными ветрами домики в самом сердце Англии. Да, теперь я знаю, что была права, когда склонилась на сторону долга и закона и победила соблазны безрассудной минуты. Господь помог мне сделать правильный выбор, Я благодарю его за мудрое руководство. Когда вечерние размышления привели меня к такому выводу, я поднялась, подошла к дверь и стала смотреть на закат летнего солнца и на мирные поля перед моим коттеджем, который так же, как и школа, отстоял на полмиле от деревни. Птицы допивали свои последние песни. «Был воздух чист, роса была бальзамом». Созерцая природу, я мнила себя счастливой и очень удивилась, вдруг заметив, что плачу. Отчего? От того, что судьба разлучила меня с моим хозяином, ведь я больше никогда его не увижу. От того, что я страшилась, как бы отчаянье, скорбь и безудержная ярость, вызванные моим уходом, не увлекли его слишком далеко от правильного пути. Эти мысли заслонили от меня прекрасное вечернее небо и пустынную долину. Я говорю пустынную, потому что в этой части Мортона не видно было ни одного здания, кроме церкви и церковного дома, полускрытых деревьями и совсем вдали Вейл-Холла, где жил богач мистер Оливер со своей дочерью. Я закрыла лицо руками и прислонилась головой к притолоке. Однако вскоре легкий шум у ограды, отделявший мой садик от окрестных лугов, заставил меня поднять глаза. По мистера Риверса, старый Карла, толкал носом калитку, а сам Сэн Джонс стоял, опираясь на нее и скрестив руки. Его брови были нахмурены, строгий, почти недовольный взгляд был устремлен на меня. Я пригласила его войти. «У меня нет времени». «Я принёс вам этот свёрток, который сёстры оставили для вас. А я полагаю, там ящик с красками, карандаши и бумага». Я подошла, чтобы взять свёрток. Это был желанный дар. Сен-Джон сурово всматривался, как мне показалось моё лицо. На нём были, без сомнения, ещё очень заметны следы слёз. «Ваша работа в первый день утомила вас больше, чем вы предполагали?» — спросил он. «О, нет». Напротив, я думаю, что со временем вполне налажу занятия с моими ученицами. Может быть, вы ожидали иных условий жизни. Ваш коттедж, его обстановка, по правде сказать, они довольно убоги. Я перебила его. Мой домик опрятен защищает меня от непогоды. Мебели вполне достаточно, и она удобна. Всё, что я вижу вокруг себя, родит во мне благодарность, а не печаль. Я не такая дурочка. И не такая сиборитка, чтобы сожалеть об отсутствии ковра, дивана и столового серебра. К тому же пять недель назад у меня не было ничего. Я была всеми отверженной нищей, бродягой, а теперь у меня есть знакомые пристанище, работа. Я дивлюсь доброте Божье, великодушию моих друзей, милости судьбы, я не ропщу. Так значит, вас не угнетает одиночество. Ведь этот домик так тёмен и пуст. У меня до сих пор ещё не хватает времени, чтобы насладиться покоем, а не то, что тяготиться одиночеством. Хорошо. Надеюсь, вы действительно испытываете удовлетворение, о котором говорите. Во всяком случае, здравый смысл подскажет вам, что ещё рано поддаваться колебаниям и страхам, подобно жене Лота. Я не знаю, что вы покинули перед тем, как прийти к нам но рекомендую вам решительно противиться всякому искушению и не оглядываться назад. Идите твердо по своему новому пути, хотя бы несколько месяцев». «Я так и собираюсь поступить», — отвечала я. Сан-Джон продолжал. «Это трудная задача — сдерживать свои желания и преодолевать свои наклонности. Но что это возможно, я убедился на собственном опыте. Бог даровал нам известную власть над своей судьбой. И когда наши силы жаждут деятельности, в которой нам отказано, когда наша воля стремится к пути, который закрыт для нас, мы не должны предаваться отчаянию. Нам следует лишь поискать другой пищи для нашей души, столь же существенный, как и запретный плод, которого она жаждет вкусить, но, быть может, более чистый, и проложить для наших дерзаний дорогу, быть может, и более тяжелую, но такую же прямую и широкую, как та, которая приграждена нам судьбой. Год назад я сам был крайне несчастен. Мне казалось, что, став пастором, я сделал ошибку. Мои однообразные обязанности смертельно утомляли меня. Я страстно стремился к деятельной жизни, к волнующим трудам литературного поприща, к судьбе художника, писателя, оратора, кого угодно, только не священника. Да, сердце политика, солдата. Искателя славы, чистолюбца, властолюбца билась под скромной одеждой священника. Я говорил себе, моя жизнь так тяжела, что я должен изменить ее или умереть. Однако после периода мрака и борьбы блеснул свет и явилось спасение. Моя замкнутая жизнь внезапно развернулась передо мной, как безбрежная даль. Мой дух услыхал призыв с неба «Встать!» Собрать все свои силы, развернуть крылья и воспарить ввысь. Господь возложил на меня некую миссию. И для того, чтобы достойно ее выполнить, требуется умение и сила, мужество и красноречие, лучшие качества солдата, государственного мужа и оратора. Я решил стать миссионером. С этой минуты мое душевное состояние изменилось, оковы души распались и все мои силы освободились. От прежней скованности осталась лишь саднящая боль, которую может излечить только время. Правда, отец противился моему решению, но после его смерти на моем пути не осталось ни одного серьезного препятствия. Устроить кое-какие дела, найти покупателя на Мортон, разрубить или отсечь кое-какие отношения, рожденные чувственными соблазнами, Последняя схватка с человеческой слабостью, в которой, я знаю, я должен победить, ибо клялся победить. И я покидаю Европу и еду на восток. Он говорил все это своим особенным, глухим и вместе патетическим голосом. Замолчав, он взглянул не на меня, а на заходящее солнце, на которое смотрела и я. Оба мы стояли спиной к дорожке, что вела через поле к калитке и не слышали шагов по заросшей травой тропе. Баюкающие журчание ручейка в долине — вот единственные звуки, доносившиеся до нас. И мы оба вздрогнули, когда раздался веселый голос, певучий, как серебряный колокольчик. — Добрый вечер, мистер Риверс. Добрый вечер, старый Карло. Ваша собака быстрее узнает своих друзей, чем вы, сэр. Она насторожила уши и замахала хвостом, когда я была только на краю поля а вы все еще стоите ко мне спиной. Это была правда. Хотя мистер Риверс и вздрогнул от этого музыкального голоса так, как будто молния пронзила тучу над его головой. Однако он по-прежнему продолжал стоять в той же позе, в которой его застигло говорившая, положив руку на калитку и повернув лицо к западу. Наконец он не спеша обернулся, Мне показалось, что рядом с ним возникло видение. В трех шагах от него стояла девушка в ослепительно-белой одежде, юная грациозная, чуть полненькая, но стройная. Сначала она наклонилась, лаская Карла, затем подняла голову, откинув длинную вуаль, и перед нами расцвело лицо совершенной красоты. Выражение «совершенная красота» обязывает. Однако я не отказываюсь от него. Более гармоничных черт еще не создавал умеренный климат Альбиона. Более чистых оттенков цвета роз и жасмина не лелели его влажные ветры и облачные небеса. Все в ней было очаровательно, без единого недостатка. У молодой девушки были правильные, изящные черты лица, глаза той формы и окраски, какие мы встречаем на картинах старинных мастеров. Большие, темные, выразительные, длинные густые ресницы, придающие глазам томную прелесть, тонко обрисованные брови, которые сообщают лицу особую ясность, белый гладкий лоб, дышащий покоем и оттеняющий живую игру красок, овальные щеки, свежие гладкие, такой же свежий, алый, сочный, восхитительный ротик, Безукоризненно ровные блестящие зубы, маленький подбородок с ямочкой, пышные густые косы, словом, все элементы, которые, соединяясь вместе, дают воплощение идеальной красоты. Я дивилась, глядя на прекрасное создание. Я восхищалась ею от всей души. Природа без сомнения создала ее с явным пристрастием. И, позабыв о своей обычной скупости мачехи, наделила свою любимицу дарами с царственной щедростью. Как относится Сен-Джон к этому ангелу? Естественно, задала я себе вопрос, когда увидела, что он обернулся и смотрит на нее. И также естественная стала искать ответа на этот вопрос в выражении его лица. Но он уже отвел взор о дивной Перри и смотрел на кустик скромных ромашек, росших возле калитки. «Чудесный вечер, но слишком поздно, чтобы вам гулять одной», — сказал он, давя ногой белоснежной головки закрывшихся цветов. «О, я вернулась домой из С», — она назвала большой город, милях в двадцати отсюда, — «только сегодня днём. Папа сказал, что вы открыли школу и что приехала новая учительница, и вот я после чая надела шляпу и прибежала познакомиться с ней». «Это она?» — спросила девушка указывая на меня. «Да», — сказал сан «Как вы думаете, вам понравится Мортон?» Обратилась она ко мне с простотой и наивностью, хотя и детскими, но пленительными. «Надеюсь, что понравится. У меня все основания верить в это. Ваши ученицы были внимательны?» «Безусловно». «А вам нравится ваш домик?» «Очень». «Хорошо я его обставила?» «Очень хорошо. И удачно выбрала вам служанку, «Алису Вуд?» «Вполне. Она способная и расторопная». «Так вот кто это?» — сообразила я. «Мисс Оливер. Наследница, наделенная дарами фортуны так же щедро, как и дарами природы. Поистине она родилась под счастливой звездой». «Я буду иногда приходить к вам и помогать на уроках», — прибавила она. «Для меня будет развлечением посещать вас, а я люблю развлекаться». «Мистер Риверс, как весело и провела время в ЭС, вчера танцевала до двух часов ночи, или, вернее, утра. Там из-за всех этих беспорядков расквартирован Эннский полк, и офицеры такие все душки. Смотреть не захочешь на наших точильщиков и паяльщиков. Да разве это молодежь?» Мне показалось, что у мистера сен слушавшего молодую девушку, как-то странно перекосилось лицо. Он крепко сжал губы, отчего нижняя часть его лица стала казаться необычно суровой и тяжелой. Отведя взгляд от ромашек, он устремил его на мисс Оливер. Это был строгий, многозначительный, испытующий взгляд. Она вновь отвечала ему смехом, и этот смех так шел к ее юности, розам щек, ямочкам и блестящим глазам. Сэн-Джон все еще стоял перед ней. Безмолвный и строгий, она принялась ласкать Карла. «Бедный Карла любит меня», — говорила она. «Он не угрюм и не сторонится своих друзей. Если бы он мог говорить, он бы не стал смотреть на меня букой». Когда она, гладя Карла по голове, склонилась естественной грации перед его молодым, но суровым хозяином, я увидела, как вспыхнуло его лицо. Я увидела, как его мрачные глаза зажглись огнем и заблистали неудержимым волнением. И в этот миг он, оживший и порозовевший, показался мне красавцем почти в той же мере, в какой она была красавицей. Его грудь бурно вздымалась, как будто его пылкое сердце, наскучив диспотеческой властью ума, ширилось и рвалось к свободе. Но он, видимо, укротил его, Подобно тому, как отважный всадник укрощает храпящего скакуна. Ни словом, ни движением не отвечал он на нежные намеки, которые ему делались. «Папа говорит, что вы к нам глаз не кажете», — продолжала мисс Оливер, взглянув на него. «Вы совсем забыли Вейл-Холл. Сегодня вечером он один и не так здоров. Вернемся вместе, проведайте его». Время слишком позднее, чтобы беспокоить мистера Оливера. — отвечал Сэн-Джон. «Кто вам сказал, что слишком поздний? А я вам говорю, оно самое подходящее. Это как раз то время, когда папа больше всего нуждается в обществе. Фабрика закрывается, ему нечем заняться. Пойдемте же, мистер Риверс. Почему вы такой дикарь нелюдим?» Она старалась заполнить словами пропасть, созданную его молчанием. «Ах, я совсем забыла!» — воскликнула она, вдруг качнув прелестной кудрявой головкой и словно негодуя на себя. Я так легкомысленна и рассеянна. Простите меня, я и позабыла, что у вас есть серьезное основания не быть расположенным к болтовне со мной. Ведь Диана и Мэри покинули вас. Мурхаус заперт, и вы так одиноки. Право же, мне жалко вас. Пойдемте, навестите папу. Не сегодня, мисс Розамунда, не сегодня. Мистер Сан-Джон сказал это почти машинально. Он один знал, каких усилий ему стоили эти отказы. «Но если вы так упрямы, то я ухожу. Я не решаюсь дольше оставаться здесь. Уже выпала роса. Добрый вечер!» Она протянула ему руку. Он едва коснулся ее пальцев. «Добрый вечер!» Повторил он голосом тихим и глухим, как эхо. Она отошла, но через мгновение вернулась. «А вы не больны?» — спросила она. Вопрос был вполне уместен. Лицо сан стало белее ее платья. «Вполне здоров», — отозвался он и с поклоном отошел к калитке. Мисс Оливер направилась в одну сторону, он — в другую. Она дважды обернулась и поглядела ему вслед перед тем, как исчезнуть, подобно волшебному видению в сумраке долины. А сан удалялся решительными шагами и ни разу не оглянулся. Это зрелище чужих страданий и внутренней борьбы отвлекло мои мысли от моей собственной печальной участи. Недаром Диана Риверс сказала о своем брате «Неумолим, как смерть». В ее словах не было преувеличения.